Глава двенадцатая Я размахнулся и воткнул саблю в землю рядом с головой Колокольцева. Юрий в ужасе посмотрел на собственный клинок и оторопел. Я тяжело дышал. Усилием воли мне удалось утихомирить свои инстинкты. Я вытер выступивший на лбу пот и сказал. «Больше никогда не смей даже прикасаться к своей сестре. Ты меня понял?» «П-понял», — выдавил из себя Юрий. Я отошел к ближайшей стене и, обхватив голову руками, уселся на землю. Такое со мной произошло впервые. С тех пор, как я попал в этот мир, мне довелось всего дважды сразиться с магами. Первый раз сразу после воскрешения на дуэли с Погребицким. Второй раз на распределение с Антарктивой, Волуновым и Безумовым. В те разы все было иначе. Инстинкты молчали. Почему в этот раз я чуть не потерял над собой контроль? Очевидно. До этого я не испытывал ненависти к своим соперникам. Погребицкого я считал за обычного сопляка, которого нужно поставить на место. А на распределение это и вовсе был показной бой. Сейчас же бился с магом, которому испытывал мощную личную неприязнь. Именно поэтому инстинкт охотника на магов взял надо мной верх. Так моя сила отреагировала на этого недотёпу Колокольцева. «А что бы случилось, попади я на дуэль с Павлом Мясниковым?» Он сильный маг, и вражда между нами нарастает с каждым днем. Я бы не смог себя остановить, и это большая проблема. Я сейчас не в том прежнем мире, где можно выкашивать каждого встречного мага. Здесь за этим обязательно прибудут последствия. В лучшем случае тюрьма, в худшем – казнь. Другого не дано. Если я хочу выжить в этом новом мире, мне нужно научиться управлять своим инстинктом отражателя. Углубившись в мысли, я не заметил, что Колокольцев отполз к противоположной стене и уселся на землю напротив меня. Он выглядел сломленным. — Я жалкий неудачник, — прошептал Колокольцев. — Ты отделал меня голыми руками. Мог даже убить. — Но не убил, — сказал я. — Но не убил, — глядя в пустоту, повторил за мной Юрий. — Знаешь, Белов, а лучше бы убил. — Ошибаешься. Не согласился я. Мне такие проблемы ни к чему. Да и твоя сестра бы расстроилась. Она меня ненавидит. Значит, есть за что, заключил я. Но Юля все равно бы расстроилась. Она девочка добрая. Колокольцев закрыл лицо руками и, судя по прерывистому дыханию, разрыдался. Чудесно. Не убил, но довел мага до слез. Вот так судьба превратила меня из главного охотника в главного обидчика магов. «Как же ты до такого докатился?» — спросил я. «Колокольцев, на тебя ведь даже смотреть тошно. Ты же дворянин, возьми себя в руки, леший тебя подери». «Да лучше бы я родился простолюдином», — ответил Колокольцев. «Тогда бы на мне не было столько ответственности, не было бы этой проклятой магии». Я уже давно мог уйти, мог оставить этого жалкого человечешку самостоятельно разбираться со своими мыслями, Но мной овладел интерес. Мне захотелось понять, как мыслят маги вроде его. «Почему ты хотел бы избавиться от магии?» – спросил я. «Почему?» – истерично посмеиваясь, переспросил Колокольцев. «А ты что ж думаешь, я просто так напиваюсь каждый божий день?» «До этого момента я именно так и думал. А при чем тут магия?» «А ты только представь, Белов, каково это видеть человека и сразу же узнать, что он собирается сейчас делать? С какой ноги начнет шагать, куда переместится его рука, какое у него будет выражение лица? А теперь представь, какой поток информации проносится через мою голову, если я нахожусь в толпе людей!» «Но твоя магия работает не постоянно. Ты ведь можешь ее отключать?» – подметил я. «Нет. Я родился с очень мощной магией восприятия. Она работает всегда». Я лишь усиливаю ее, когда того требует ситуация», — объяснил Юрий. «Я с ума схожу из-за того, что постоянно предсказываю, даже когда сам этого не хочу. А алкоголь очень хорошо притупляет мое восприятие». «Но это не выход, ты же понимаешь?» «Не выход. Но другого выхода я найти не могу». Юрий поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Знаешь, почему я рассказываю об этом тебе?» «Теряюсь в догадках» пожал плечами я. «Наверное, потому что я сам тебя спросил». «Нет», помотал головой колокольцев. «Потому что в битве с тобой, Белов, я впервые в жизни на долю секунды перестал чувствовать свою проклятую магию. И это было великолепное блаженство». Юрий улыбался сквозь слезы и в целом создавал впечатление в крае безумевшего человека. Однако благодаря ему я понял одну важную вещь, которую не осознавал раньше. «Магия приносит мучения не только окружающим, но и самим магам». «Ты можешь снова так сделать?» — спросил он. «Можешь еще разок избавить меня от этого кошмара? Хотя бы на несколько секунд». «Нет уж, Колокольцев», — вставая на ноги, сказал я. «Это было одноразовое удовольствие». «Ну, пожалуйста», — воскликнул он. «Да еще раз к тебе прикоснуться, всего раз!» Колокольцев потянулся ко мне трясущимися руками. Так, Юра, руки убрал. Присек это безумие я. Еще раз повторяю на всякий случай. Юлию не трогать, ко мне больше не подходить. На этом все, бывай. И я оставил Колокольцева наедине с собой. Минус одна проблема. Поскольку мое распределение уже прошло, четверг и пятницу я был полностью свободен от учебы, если не считать отработку у Черновского. А это значит, что эти два дня стоит провести с максимальной пользой. И первым делом я решил пойти в магазин сотовой связи и обзавестись этой чудной штукой, которую все кличут мобильником. Консультант плотно присел мне на уши, пытаясь втюхать самую последнюю модель. Уж какой магии в этот кусок пластика только не засунули. И магию иллюзий, и времени, и телепатия, и электричества. Но у меня в кармане была только одна тысяча рублей. Я выбрал не самый дешевый, но достаточно бюджетный вариант за 500 рублей. И тогда настала моя очередь присаживаться к консультанту на уши. Я выпытал из бедного паренька всю информацию о том, как управлять этим аппаратом. Научившись пользоваться мобильником, я покинул магазин сотовой связи, довольный, как сатир в женской бане. Осталось обзавестись нужными контактами и дело в шляпе. По крайней мере, больше не придется искать Бродского по всему студенческому городку. По дороге в общежитие я наткнулся на столпотворение. Не меньше полусотни людей пытались пробиться к какой-то торговой лавке. «Свежий выпуск газеты «Магический вестник», — послышался звонкий голос продавца. «Разбираем! Вчера наступил темный час прямо в центре города!» «Темный час? Так, мне срочно нужна эта газета». Я принялся протискиваться через толпу. Как только люди разглядели на мне форму «Магическая академия», меня тут же пропустили без очереди. Я приобрел магический вестник и начал пролезать обратно. В напутствии продавец бросил мне загадочную фразу. «Будьте аккуратны, молодой человек, тучи сгущаются!» Я уже догадался, что сгущаться начали не только тучи. При мне уже упоминали разок о пересечениях нашего мира с темным миром. И вот опять. Неужели все, за что боролся наш орден, пошло коту под хвост? Я нашел свободную лавочку и устроился поудобнее, и взялся изучать статью. темный час пострадало 10 человек, пять раненых, двое убиты, трое исчезли без следа. С этих слов начиналась статья. Я быстро пробежался глазами по тексту и сделал вывод, что песенка этого мира спета. О существовании темного мира Ордену было известно давно. Именно он является источником всей магии на Земле. Но проклятая вездесущая магия – это полбеды. Главная опасность темного мира заключается в том, что он время от времени пересекается с нашим. И в участках пересечения наступает ночь, темный час. Какая только хрень не лезет в наш мир из этой магической тьмы. Я очень хорошо запомнил, каково это – пережить это жуткое явление. Солнце исчезает, будь то его никогда и не было. Небо покрывается россыпью звезд, которых никто и никогда не видел. Все вокруг погружается в непроглядный мрак. И приходят они, населяющие темный мир существа. Облик у этих ублюдков каждый раз новый. Они превращаются в то, чего встретивший их человек больше всего боится. Так и развелись в далеком прошлом всякие лешие, кикиморы, волкодавы и прочие порождения темного мира. Люди сами выдумали себе монстров и начали их бояться. А тёмномирщики эти образы скопировали. Что же боится современный люд, я понятия не имею. Но проблема в другом. Судя по информации в статье, эти темные часы наступают по несколько раз в месяц. В моё время ситуация обстояла куда лучше. Мой орден сталкивался с этим явлением один раз в два-три года. И я очень хорошо понимаю, почему. Чёртовых магов стало больше. Они своим существованием притягивают этот тёмный час. Мы с соратниками предполагали, что если маги расплодятся как кролики, то наш мир может и целиком слиться с тёмным. И тогда наступит вечная ночь. Боюсь, это предположение может скоро стать реальностью. Но решить эту проблему я сейчас никак не могу. Поживём, увидим. А пока надо найти Бродского. У меня созрела великолепная идея и без Николая она неосуществима. Николай не заставил себя долго ждать. Я наткнулся на него и Алексея Кофтунова около учебного корпуса. «Володя!» — закричал Бродский. «Ты где пропадал?» «Ну и шумниху ты устроил вчера на распределение. Все только и говорят о твоем зачислении в индивидуальный поток». «Вас самих-то куда распределили?» — спросил я. «Все предсказуемо». «Алексей на боевой поток, меня на защитный». Николай хитро ухмыльнулся и подмигнул. «Я понял, о чем ты говорил. Какая же горячая это профессор Шелазарева, ух!» «Только она с тобой даже разговаривать не стала», — хохотнул Кофтунов. «Просто зачислила на свой поток, и все». «Ничего ты не понимаешь, Лех», — обиделся Бродский. «Я получаю эстетическое удовольствие даже от того, что смотрю на нее». Похоже, магия обаяния обладает не только Мария Мясникова. «Ну, господа, я буду мелькать на всех потоках», — улыбнулся я. «Так что мы с вами не прощаемся». «Конечно, ты от меня так просто не избавишься», — рассмеялся Бродский. Но это прозвучало как угроза. «Я вообще о другом хотел поболтать, Николай. Нужно переговорить с глазу на глаз», — сообщил я. «Намек понял», — кивнул Кофтунов. «Если буду нужен, я на тренировке». «Ты еще вчера простуженный ходил», — вспомнил я. «Какие тебе тренировки?» «На мне все заживает, как на собаке», — махнул рукой кофтунов. «Если буду пропускать тренировки, какой же из меня боевой маг?» «Он скромничает», — сказал Николай и ткнул кофтунова локтем. «Все и так знают, что никого круче Лехи на боевом потоке нет и не будет». «Алексей, завтра утром я к тебе присоединюсь», — сказал ему напоследок. «Будем вместе совершенствовать тело и дух». «Хорошо», — крикнул уже удаляющийся кофтунов. «Встретимся на тренировочной площадке в шесть утра». «Таким макаром отоспаться я себе точно не дам. Ну и пусть. Главное — стать сильнее в кратчайшие сроки». «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил Бродский. «Не здесь, Коля. Идем в тайное убежище». Бродский чуть из штанов не выпрыгнул, узнав, что мы опять идем в чертоге мастера тайн. Когда мы оказались на месте, я наконец озвучил свою идею. «Ну что, Николай, мы с тобой открываем собственное дело». Вот так просто я поставил Бродского перед фактом. Но судя по нарастающему возбуждению в его глазах, Николай был всеми руками за. «Отличная идея. Когда приступим?» – выпалил он. — Да я тебе даже суть рассказать не успел. — Неважно, я уже участвую, — ухмыльнулся Бродский. — Короче, ты как-то раз упомянул, что продавал зелья кому-то из старших курсов, — сказал я. — По какой цене? — В смысле? Володь, ты чего? Я их бесплатно раздавал, — удивленно заявил Бродский. — А что, нужно было деньги брать? — Ну, Коля, ты даешь. Я хлопнул себе ладонью по лбу. Качество зелья у тебя, конечно, хромало, но хоть за мелочь какую-нибудь раздавал бы. Ладно, это уже не важно. Теперь все будет по-другому. Оглянись вокруг, Коля, и скажи, что ты видишь. Николай долго и внимательно рассматривал окружающий нас интерьер, а затем ответил. Тайное убежище. Некромант в пятки, Коля. Это и так понятно, воскликнул я. Нет. Ты видишь будущую алхимическую лабораторию по массовому производству зелий и других магических товаров. Ты посмотри внимательно. Здесь куча ингредиентов, масса учебной литературы, оборудования. Нам этого с головой хватит для начала. «Очуметь!» — обрадовался Николай. «Создадим свою торговую империю!» Но «Об этом думать пока рановато. Всему свое время». Для начала нужно сделать первую партию зелий и посмотреть, как они разойдутся. Я уже навел справки. Цена в местных лавках колеблется от сотни рублей до нескольких тысяч, в зависимости от эффекта зелья и его качества. Мы будем продавать по более выгодной цене. «Слушай, Володь, а ведь большинство зелий продается по рецепту», – подметил Николай. «А ты когда зелье потенции раздавал, ты рецепт спрашивал?» – усмехнулся я. «Нет». Вот и мы не будем спрашивать. Производство будет тайным. Думаю, среди студентов найдется огромное количество желающих приобрести что-то из нашего арсенала. Желающих будет полно. Только я не знаю, как мы будем рекламировать наш товар, если он, по сути, под запретом, — поинтересовался Николай. А это целиком и полностью моя забота, — успокоил его я. Твоя задача — производство, мое распространение. Я буду учиться почти на всех потоках курса, Контакты смогу наладить. Кстати, вот, смотри. Я достал из кармана обновку. Я даже это купил... Как его? Запнулся я. Телефон? Николай с подозрением приподнял одну бровь. Да, точно, он самый. Пора уже привыкнуть к современным названиям, а то выставляю себя каким-то чудиком. Тогда давай решим, что варить будем, предложил Николай. Там на полке я видел здоровенный алхимический справочник. Мы извлекли из недр тайной библиотеки тяжелую, покрытую многовековой пылью книгу и начали листать, попутно отмечая зелья, которые будут пользоваться спросом. — Так, зелье забывчивости, — предложил Николай. — Не в ту сторону думаешь, Коль. Мы же в Академии. Ищи зелья хорошей памяти, — ответил я. — Такое точно хорошо раскопят. Взрывное зелье! — — воскликнул Бродский. — А что, круто звучит? — Если мы хотим гарантированно сесть за решетку, да, звучит превосходно. Давай пока обойдемся без производства оружия. — Тогда зелье мышечной массы. — О, то, что нужно! — сказал я и хлопнул ладонью по книге. В воздух поднялось облако пыли. — Боевому потоку можно будет целую партию продать, — добавил я. — У Ковтанова много друзей-качков подметил Николай. «Может, подключим Алексея?» «Мысль неплохая. За счет его можно расширить нашу будущую торговую сеть», согласился я. «Но ты уверен, что ему можно доверять?» «Если дело не касается лягушек, стопроцентно. Кофтунов человек надежный». «Ладно, переговорю с ним завтра на эту тему». Я открыл следующую страницу справочника. Там начинался раздел «Зелья для простолюдинов». Я тут же и наткнулся на то, что мне было так необходимо. Настойка от непереносимости магии. «Коля, вот это мне нужно!» Сказал я. «Изучи внимательно рецепт. Сможешь такое сварганить?» «Так. Усики-бабочки, трупоедки, это несложно. Шерсть проклятой собаки достать можно. Стоп. Кровь темномирского монстра. Все, Володь, вот тут мы и встряли». Ее истребители монстров перепродают за бешеные деньги. Тебе будет проще обычные таблетки купить. Ты же сам знаешь, что эта фигня действует совсем недолго. Нет ничего лучше добротного зелья по рецепту наших дедов, сказал я. Я подумаю над ингредиентами. Может, найду способ достать. Ага, как же. Единственный верный способ достать кровь темномирского монстра – убить темномирского монстра. А для этого придется искать нестабильные области города, где может начаться темный час. Затея так себе, на данном уровне развития моих сил темномирские монстры меня вколочие разорвут. Придется еще какое-то время пожить на более утоляющих Бродского. Значит, решено: начнем с простеньких зелий, сказал я. Начинаем варку прямо сейчас. Завтра я хочу продать первую партию. Сейчас, удивился Бродский. Дело к вечеру идет, Мы так до ночи не успеем. — Николай, позволь задать тебе нескромный вопрос. Перебил его я. — Твой род сильно богатый. — Не особо. — почесал затылок Бродский. — Деньги нужны? — Нужны. — Тогда накидываем фарточки и приступаем к готовке. — воскликнул я. — Потому что мне деньги нужны позарез. — Заодно поучишь меня основам алхимия. Помогу, чем смогу. Услышав о деньгах, Николай взбодрился и начал подготавливать лабораторию. «Ничего-ничего, потрудится. Потом еще мне спасибо скажет. Начнем с малого и будем развиваться. А то пока что создается впечатление, что мы с Бродским самые нищие аристократы в Академии. Нужно это дело исправлять. Мы проторчали заваркой не меньше шести часов. Поначалу дело шло туго, но я быстро втянулся в процесс» и работа пошла в гору. Когда мы закончили, на улице уже стемнело. Мы приготовили 10 зелий, которые мне на следующий день предстояло продать. Мы еще Мясникова с его закрытым клубом переплюнем. Сам же захочет у нас зелями закупаться. А мы ему, если и продадим, то с тройной наценкой. Николай вырубился прямо в лабораторию. Я решил его не тревожить и направился на поверхность. Голова шла кругом из-за десятков различных алхимических ароматов. Очень уж хотелось подышать свежим воздухом. Я присел на ступеньки общежития и впился взглядом в сияющие, манящие синевой огни Академии. Магия. Ну и как мне к ней относиться? За сегодняшний день произошло слишком много вещей, которые изменили мое отношение к магии. Самому миру может грозить беда из-за населяющих его магов. Колдуны больше не сжигают леса и не устраивают налеты на мирных жителей. Теперь они правят миром. И из-за этого на нас в любой момент может опуститься темный час, с сопутствующими ему ужасами. Но будь я проклят, среди магов есть хорошие ребята. В компании Бродского, Кофтонова, да даже Юлии Колокольцевой я невольно вспоминаю времена, когда рядом со мной были соратники. И что мне в таком случае делать? Нарастить силу и устроить избирательное истребление магического мира? Убивать только злых и опасных? Интересно получается. Единственный способ такое провернуть, собрать группу простолюдинов, обучить их техникам отражения и создать новый орден. На это могут уйти годы или даже десятки лет. Нужен другой способ. И я придумаю, как вновь дорасту хотя бы до пятого ранга. А пока наслажусь учебой в академии и возьму от этой жизни все». «Владимир?» Прозвучал за моей спиной голос Колокольцевой. Девушка вышла из общежития и присела рядом со мной. «Здравствуй, Юль. Ну что, как прошло распределение?» Спросил я. «Все так, как ты и говорил», — вздохнула она. «Поток психомантов. В одной группе вместе с Марией Мясниковой». «Но все это не важно. Меня больше волнует вопрос, что ты сделал с моим братом». «В каком смысле? У нас была дуэль, я победил, и потом мы разошлись», — ответил я. «Что стряслось? Только не говори, что он опять приставал». «Нет, в том-то и дело». Звонила мама. Сказала, что Юра пришел домой и просил у всех прощения. Трезвый. Колокольцева удивленно смотрела мне в глаза. Володь, как можно так изменить человека одной дуэлью? В моем кармане зазвонил телефон. Бродский. Наверное, проснулся и теперь не может выбраться из моей комнаты. Ничего, договорюсь с Колокольцевой и вернусь за ним. Мы с твоим братом немного поговорили. Я думаю, он меня понял. Уклончиво ответил я. «Володь, я тебе слишком многим обязана», — сказала Юлия и придвинулась ближе ко мне. «Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Ты только скажи, я сделаю все, что захочешь». Я смотрю, за эти пару дней я не только ее брата изменил, но и ее саму. Еще вчерашняя староста-зубрилка, кажется, втрескалась в меня и уже не может этого скрывать. И все-таки Колокольцева красивая Даудори. Стоило ей выйти из образа старосты курса, как она сразу же стала в разы привлекательнее. Я бы даже сказал, что сейчас она кажется мне одной из самых симпатичных девушек на нашем курсе. Так что почему бы и нет. Я бы не отказался провести с такой колокольцевой одну ночку. Правда, сейчас это будет выглядеть так, будь то я таким образом беру с нее плату за помощь с братом. Отложим на потом. «Ты мне ничего не должна», — сказал я. Юлия радостно улыбнулась, но в то же время взгляд ее мне показался погрустневшим. Терпение, Юлия, терпение. Мне вон опять Бродский звонит. Надо бы уж ответить. Я достал телефон и обнаружил, что кроме оповещений о звонках Бродского, весь экран было множество смс-сообщений. «Помоги!» Пять одинаковых смс Я надеюсь, он там не спалил лабораторию. Похоже, стряслось что-то серьезное. «Что такое?» Заметив тревогу, на моем лице спросила Юлия. "Минута, мне надо другу позвонить». Я набрал номер Бродского. Тот ответил моментально. «Володь, возвращайся скорее в тайное убежище, пожалуйста!» Шепотом умолял он. «Уже бегу!» Вскочив на ноги, сказал я. «Что случилось?» «Кажется, кроме меня здесь есть кто-то еще!»